Глава шестая. Белла. «Да катись он ко всем демонам!» Не Негодуя, я кинула подушку в стену. Вытащил из постели, а обозвал, с грязью смешал ненормальный инквизитор. Меня аж трясло после его слов. Еще и заставил за ним ухаживать. Вот надо было чиркнуть ножом по горлу. Я представила, как мужчина осел бы в ванной, и вода стала красной от крови. Только вряд ли бы у меня получилось. Скорее наоборот. «Вон, как он быстро схватил. Рядом с мужчиной я терялась». Сердце начинало гулко биться. Задерживало дыхание, чтобы не выдать своего смятения. Наверное, это из-за того первого вечера. Масла сработали, и он был нежен. Наше общее возбуждение сыграло с нами злую шутку, но зато я столько сил получила, и, видимо, теперь буду это помнить. Но без масел. Он полнейший мерзавец, хоть и симпатичный». Утро уже вступило в свои права. Я переоделась и села составить список трав. Люди не должны умирать просто так. Мысли сделали виток и опять вернулись к инквизитору. Он отправляет меня в резиденцию. Там я встречусь с Вивиан. А еще это ближе к магистру. А значит, даже лучше для нашего плана. Но предчувствие неприятно щекотало. Я быстро начертила руну на зеркале, желая узнать будущее. Огонь, страсть, кровь. «Мда, символы так себе». Перед отъездом проверила Принка. Он шел на поправку, а через неделю будет совершенно здоров. Вещей у меня почти не было, только та одежда, которую выдали по приказу Кристофера, поэтому с небольшой сумкой села в карету и в сопровождении подчиненного Синарха отправилась в дорогу. Интересно, пересекутся ли наши с Даркмуром жизни? Надеюсь, что нет. До полудня мы успели проделать часть пути, но ехали, не торопясь, и недавно видели город». Я тихо дремала на скамье, наплевав на фыркающего молодого инквизитора. Тот не сводил с меня сурового взгляда, словно опасался, что я сейчас его проклинать начну. Вдруг карета остановилась. Парень недовольно отодвинул шторку и выглянул в окошко. Ругнулся под нос и спешно покинул карету. Бросил мне. «Сиди тихо, ведьма». Я тут же прилипла к окну. Страсть, как было любопытно. Нас остановила толпа крестьян. Они обступили экипаж и не давали вознице проехать. Увидев инквизитора, стали ему что-то орать, но из-за общего шума я плохо могла разобрать, жаловались ли они или ругались. Ксенолит начал выходить из себя. Я видела, что он побледнел. Приоткрыла дверь, желая услышать разговор. «Это приказ самого синарха, Парень отбивался от людей. «Он обещал разобраться». «Так и разберется, что вы от меня хотите». «Ведьму надо сжечь!» — раздался визг из толпы, и тут же его подхватили все. «Что?» — кровь схлынула с лица. Предсказанный огонь замаячил для меня. Я сглотнула, стараясь не дышать. «Может, они не знают, что в карете сидит ведьма?» «Но нет, они знали». Дверь распахнулась, и двое мужчин вывело меля наружу. «Я сопротивлялась. Подступала паника». «Это она! Она навела хворь!» — заврещала женщина. Я перестала пытаться пнуть мужика, державшего меня справа, и обернулась на показавшийся знакомый голос. Кричала и тыкала пальцем с грязным обломанным ногтем «Мать спасенного вчера паренька!» «Твой сын выздоровел! Я спасла ему жизнь!» «Сначала прокляла, а потом спасла! Тварь!» «Ты головой ударилась! Я раньше вас и не видела! Вот и людская благодарность!» «Жрец сказал, что теперь в моем мале сидит демон. Это ты его туда подсадила?» «Сжечь ведьму! Сжечь ведьму! Сжечь ведьму!» — скандировала толпа, тащившая меня в сторону села. Молодой инквизитор ничего не мог сделать и метался вокруг. Он уже орал, что их казнит Сенарк, но это не останавливало жаждущих моей крови деревенщин. Перед поселением показался сложный костер. Меня ждет мучительная смерть. Как глупо получилось. Сгину из-за своей жалости. Чьи-то руки сдернули платье и туфельки, оставили в нижней сорочке и привязали к столбу, возвышающемуся над хворостом. Люди ликовали. Они поймали ведьму, плевали на дрова, выкрикивали обзывательства. Милые добрые люди, чьи-то любимые родители, дети. Я прикрыла глаза. Скоро приведут жреца и меня сожгут. Вот так просто. Инквизиция не вмешается. Посетует, что ведьмы не успели испить, и все на этом. Отчаяние захватило душу. Слезы скопились в уголках глаз. Я столько не успела. Кто-то первым кинул булыжник, и через минуту таких камней стало много. Не открывая глаз, я повернула лицо в сторону. Было больно. Раскаиваешься ли ты, ведьма, в своих злодеяниях? А это уже служитель храма Валторона пожаловал. Открыв глаза, я увидела его черную фигуру в толпе. Он, как гриф-падальщик, косился на меня. «Нет, я спасла жизнь мальчику. Ты обрекла его служить темным силам, ведьма», — выплюнул он. «Это не спасение его души». «Погубила мою кровиночку», — заверщала та сука, которой я помогла. «Вы не смеете трогать ведьму синарха. Ксенолит пробился к жрецу и размахивал руками. «На всю волю Волтарона!» — хищно улыбнулся жрец. Инквизиция должна нас, обычных жителей, защищать от ведьм». Народ вокруг кивал. Ксенолит плюнул и отбежал за толпу. Служитель развел руки над людской массой, и все внимали его речи. «Ведьма признается виновной и должна быть сожжена». его возгласы и понесли первый факел. Но из-за дождя костер отсырел, и у них не получалось зажечь. Потащили новые дрова, видимо, из сараев. Дети несли хворост и улюлюкали. Вскоре сухие поленья облизнуло пламя. Нехотя загорались и мокрые. Казнь будет долгой и мучительной. Лучше бы все вспыхнуло от масла, но мне такую быструю смерть не подарят. От едкого дыма закружилась голова. Я заходила в кашле. Босые ноги нестерпимо пекло. Искры попадали на тонкое платье, прожигая в нем тлеющие дыры. Оставляли на коже отметины. Я уже начала терять сознание. Из-за нехватки воздуха перед глазами стало темнеть. А потом я услышала ржание коней. Толпа побежала в расцепную с криками страха, а не радости, как было минуту назад. «За нами воля Волтарона», — надрывалась черная фигура жреца. Но она пала под копытами вороного коня. А потом огонь начал гаснуть. Кто-то сзади разрубил веревки, и я бы опустилась коленями в багровые угли, но сильные руки подхватили меня и унесли прочь. Запах. Какой вкусный запах. Ты всегда попадаешь в неприятности, Изабелла? Голос показался знакомым. Синарх? Расстроился из-за потери щетки для обуви Инквизитор. Он довольно хмыкнул. Я слышала стук сердца, прижавшись щекой к груди. Плевать на все. «Меня спасли! Он меня спас!» Большую часть дороги я проспала. Очнулась, когда меня уже обмывали и мазали раны. Открыв глаза, я увидела Вив. Я умерла, и моя рана сжалилась надо мной. «Ох, и напугала ты меня!» Вивен встрепенулась и заулыбалась. Почти сутки пролежала. Я подняла руку, а потом и ногу, разглядывая чистую кожу с небольшими розовыми следами от ожогов. Все заросло. Скоро сравняется по цвету. Зато вылечилась полностью. В тебе были силы, да и я помогла. Травы сам Синарх принёс. Даркмур? Ну, а кто же еще? Пробурчала Вив. Вообще, он несколько раз заходил. Не любит, когда ломают его игрушки. Белочка, я в твои вещи положу лент особых. Он от тебя не отстанет. Спасибо. Я искренне улыбнулась. Так рада, что мы опять вместе. «Я тоже». Вивиан погладила меня по голове, а потом расчесала волосы, но ночью ей пришлось уйти в покои Инквизитора, которому она принадлежала. Я чувствовала себя уже лучше. Поднялась и прошлась по комнате. Обычная спальня с кроватью до да шкафом, но в ней была особенность — камин. Сейчас он горел, видимо, его зажгли из-за моей лихорадки. Одеваться ночью уже не стало. Так и осталась в сорочке, но залезла в вещи и достала промасленные тонкие эти съемки. «Так, и сколько их теперь у меня? Одна, две, три, четыре, пять...» Подошла ближе к камину, чтобы разглядеть. «Шесть, семь...» Дверь скрипнула. «Ты пришла в себя!» — раздалось от входа. От испуга я бросила ленты в огонь. Они вспыхнули за секунду. К синарху я обернулась с пустыми руками. По комнате разлился приятный запах цветов.